Содержание От издательства Предисловие автора к советскому изданию Предисловие Введение Понятие и членение Библии Канон и богодухновенность Текст и язык Библии Переводы Библии Часть первая Ветхий Завет Мир Ветхого Завета Географическое окружение История Союза Племен Религия Израиля Формирование культа Святилища Священные праздники Ритуалы Книги Ветхого Завета Книги Моисея Сотворение мира Сотворение человека Потерянный рай Каин и Авель Родословие Адама Правоцы Сыны Божьи и Дочери Человеческие сказание Нои Вавилонская башня Авраам и Исаак Содом и Гоморра, Иаков Израиль, дети Иакова, сказание об Иосифе, египетское рабство, Моисей и его миссия, исход из Египта, Завет, союз на горе Синай, заключение Завета и нарушение Союза, странствование в пустыне. Исторические книги. Книга Иисуса Навина, книга Судей Израилевых, Самсон, книга Руфи, книги Самуила, становление царства, Саул, Царь Давид, книги царств, царствование Соломона, разделение на два царства и падение Израиля, падение Иудеи, Илия и Елисей, книги Паралипоменон, книги Ездры и Неемии, восстановление храма, реформы, книги Маккавеевские. «Священная война», «Книга Тавита», «Книга Иудифи», «Книга Есфири», «Книги пророков», «Книга пророка Исаии», «Учение прото-Исаии», «Учение второй Исаии», Учение Трито Исаии, Книга пророка Иеремии, Книга Плач Иеремии, Послание Иеремии, Книга пророка Варуха, Книга пророка Иезекииля, Книга пророка Даниила, Сусанна и Старцы, Вил и Дракон, Малые пророки, книга пророка Амоса, книга пророка Осии, книга пророка Михея, книга пророка Сафонии, книга пророка Наума, книга пророка Аввакума, книга пророка Авдия, книга пророка Агея, книга пророка Ионы, книга пророка Малахии, Книга пророка Захарии, Книга пророка Иоиля, Книги премудростей, Псалтирь,